Глава четвертая. Музыка подскажет. Сутулясь, чтобы не выставить даже кончика носа под тусклый свет фонаря, а также не палить рост сложения и походку перед случайным наблюдателем или неучтенной камерой, «Лексус» обошел самой разъезженной колеей дороги поворот со съездом к карьеру и очень медленно дошагал, по цепочке следов до разоренного сугроба, за которым выстроилась шеренга разноразмерных снеговиков, охранявших детскую площадку. Площадка была заснежена, тиха, темна и безлюдна, будто назло домиком за спиной. Те... Полыхали окнами, мангалами, фейерверками и искрами из банных труб так самозабвенно, что можно было и не увлекаться конспирацией и маскировкой. Вряд ли кто-нибудь из гостей базы Тенлык заметил бы даже чеканный марш полкового оркестра с развернутыми знаменами. Но нарушать собственные правила негоже, особенно под приглядом патрона. «Лексус...» Остановился у крайнего снеговика, кривого и недолепленного, и негромко спросил. «Ну — Ну? Если не всматриваться, да еще не знать, что он там, кредит был практически неразличим. Не зря считался лучшим разведчиком роты. Но Лексус вроде высмотрел его локоть в длинной тени, отбрасываемой горкой. — Тут я, — сказал кредит и двинул рукой. Стоял он, оказывается, между самыми рослыми снеговиками. А локоть в тени горки был не локтем, а частью тени горки. «Вижу уж», — буркнул Лексус, не показав, кажется, раздражения. «Что за зихер? Договаривались же. Засечет кто, и вся операция стухла». «Кто?» — пренебрежительно спросил кредит, почти бесшумно огибая снеговиков. Все гужбанят, а камеры тут только на дорогу смотрят. Лексус с уважением выпятил губу. Кредит, вероятно, вспомнил, что Лексус изрисовал схему видеонаблюдения по итогам ознакомительного визита и сказал примирительно, посоветоваться срочно надо. Лексус кивнул, но уточнил, дабы указать, что не кредит определяет порядок важности и срочности твои ты гужбанят еще?» «Уже засыпают, думаю. Поздно думать, надо знать». «Умный!» — неодобрительно отметил кредит. «Раз такой умный, скажи, вам цифровой ключ сильно нужен?» «В смысле?» — спросил «Лексус», вроде не дернувшись, но похолодев. «Про ключ знал только патрон, потому что допрашивал дизеля последним». «Лексус» при допросе не присутствовал, поэтому мог лишь догадываться по обрывочным намекам, что «Дизель» заполучил некий цифровой ключ, который при правильном использовании мог здорово облегчить и проведение решающей операции, и в целом будущее псов. Надо было только разобраться, как его правильно использовать. «Дизель» разобраться не смог. А потом ключ то ли потерял, то ли... Спрятал, так что найти его не удалось, несмотря на довольно лютые усилия. Кредит про ключ не должен был знать ничего. Он, конечно, заметил и оценил реакцию «Лексуса», несмотря на самообладание боевого товарища, а также холод, темень и слои одежды. Чуйка, как у хорька. Кредит вынул смартфон, покопался в нем — и протянул «Лексусу» со словами «Гля, что пишут». «Лексус» глянул, нахмурился, прогнал, сняв перчатку, лог беседы вверх и тем же движением вниз, будто меняя температуру в теле от замерзания до кипения, и спросил с предельно доступным ему спокойствием. «Это что? Это чатик, куда вы меня вместо дизеля сунули?» «Вы? Надо же!» — возмутился «Лексус» про себя. Кредит наезжал всегда с запасом и перехлёстом, норовя повесить на собеседника обидки малые, чужие и придуманные. Пресекать такое следовало немедленно, иначе поклёп типа признавался истиной, на которой кредит построил бы новый этаж наезда. Но сейчас было не до того. Когда это написано? — А, — Полчаса назад. И фигля ты не сообщил сразу, а отвечать принялся. У тебя какой приказ был? Кредит, вопреки ожиданиям, не завелся и не стал оправдываться. Он тоже погонял ленту по экрану через хват Лексуса и задумчиво сказал. — Ты знаешь, Алексеич, а я ни хренасеньки не отвечал. Ни разу. Ни сегодня, ни вообще. Он на миг застыл, разглядывая диалог. «Альтын. Дискард, у тебя особое задание. Цифровой ключ спрятан в черном кабинете». «Дискард, какой ключ в каком кабинете?» «Альтын. Твой, тот самый. Мы разобрались, там инструкция рядом. Все будет просто». «Дискард, нормально объясни». «Альтын. Музыка подскажет. Извини, что прямо не отдаем». Это просто игра. И в 20.01, когда я типа ответ писал, я сюда потихоньку чапал, как приказано, чтобы ждать до верного, а потом вернуться и все чатики выстегнуть. последок глянул, вдруг что интересное написали, или меня охватились. А там такое. А телефон где был? В кармане, всегда. Не выкладывал. Точно. Твердо сказал кредит, раз за разом упреждая вопросы Лексуса. А других дискардов у них в чатике нет. «Во-первых, вроде нет. Во-вторых, какая разница, если это с моего устройства отправлено?» «А есть другое устройство, кроме телефона? Ноут или что?» «Это вам лучше знать». Пробурчал кредит, пытаясь забрать леденеющий смартфон, но Lexus увел подмерзшую уже руку. «У дизеля, может, и было. Я как бы не в курсе». Лексус кивнул, припоминая, забрали ли они у дизеля какие-то девайсы после зачистки, и если да, то куда потом дели. Ничего не вспомнил и сказал, уже отдавая смартфон и поспешно надевая перчатку. алтына ты кто?» «Просто бабушка. Мелкая, новенькая. Особо и поучаствовать не успела вроде». «Симпотная?» — деловито спросил Лексус. «А ты извращенец». На прохладенькое потянуло? Ну, иди, оцени. Походу, реально придется. Кредит улыбнулся, показывая, что оценил шутку, но быстро понял, что это не шутка, и сухо сказал. Один схожу. «Жди», — велел Лексус. «Одного кредита отпускать точно не стоило. Молодец, что предупредил, а не сам подорвался искать. Вот пусть и не подрывается без приказа». Текст «Альтын» стопудово не имел никакого отношения к действительности и выглядел то ли бредом, то ли осколком постороннего разговора, вклеенным в беседу по ошибке. Но сам факт такого разговора и даже упоминание цифрового ключа левой бабуськой, пусть мелкой и уже в принципе мёртвой, сильно настораживал и требовал немедленной проверки. Кредит получил позывной не зря. За ленточку он пошел из-за бабок, ну, насколько знал Лексус. Кредит был из другой тройки и выжил из этой тройки единственный, что ничего не доказывало, но о многом говорило. Неумно отпускать такого одного в тему бабок, огромных бабок. Он и без того погрузился довольно глубоко». Позывной, значим не всегда. Лексус стал Алексеевичем по ходу первых же боевых переговоров так и закрепилось. Он и не возражал. Мало ли, как тебя называют другие. Важно, как ты себя называешь и оцениваешь. Хоть Алексеевичем, хоть Горшком, лишь бы не в печь. Батю, если верить документам, звали Вадимом, но вряд ли он обидится. Любящий, хоть и невиданный сынишка, подкинет ему куда более существенных поводов для обид, если найдет когда-нибудь. А Патрон получил позывной, очевидно, из-за лысины. Ну и из-за какого-то фильма из французской жизни, где так называли полицейского начальника. Хотя Патрон не просто не имел никакого отношения к полиции. Он всяких ментов ненавидел, холодно, люто и, скорее всего, на веских основаниях. На это намекало и его пристрастие к эсэсовской символике и вермахтовским прибомбасам, которое не могло нравиться правоохранителям, и не только им, Лексусу, например, тоже. Но Лексус давно научился начальству не осуждать и не обсуждать, а выполнять приказы, пока они обеспечивают выживание и сытое существование. «Жив и сыт пока что. Чего же выпендриваться? Докладывать надо. А дальше посмотрим». Он открыл самый зашифрованный из мессенджеров и набрал патрона. Тот сразу понял все и также сразу, несколькими фразами, поставил задачу. «Веди давай», — сказал Лексус, убрав телефон. «Глянем, что там, где спрятано». Домики справа и слева от восьмого шумели и светились, но без фанатизма. Даже шестой, заселенный гопотой, на которую патрон возлагал некоторые надежды, уже впал в стадию вялого угара. Восьмой эту стадию явно миновал. Дворы и беседка были пусты, окна светились тускло, и взрывы гогота, музыка либо голоса, громкие или задушевные, через них не просачивались. Однако никакой настороженности это не вызывало. Вызывало какое-то другое чувство у «Лексуса», во всяком случае. Раздражающее, как легкая чесотка в недоступном месте, воспоминание, что все это уже было и закончилось как-то неудачно. Удивляться этому не следовало. «Лексус» вправду ни раз и ни два входил в тусклоосвещенные дома, и это кончалось как-то неудачно. Для их обитателей, а не для Лексуса, естественно. Вот и не будем удивляться, тревожиться, чесаться и отвлекаться, решил Лексус, и, оглядев пустынные окрестности в последний раз, вошел в сумрачное тепло прихожей. Некоторое время они ждали, прислушиваясь и принюхиваясь сквозь приоткрытую дверь в гостиную. Пахло сосновой смолой, Шерстью, шашлыком, духами и немножко чистеньким молодняком. Было тихо. «Лексус» вспомнил слово «покойно». И развеселился было, тут же насильно усмирив себя. Вид через щель позволял понять, что домик представляет собой точную копию, снятого «Лексусом». На чужой паспорт, конечно. Чужих паспортов у них было полчемодана. «Лексус» хотел уже поинтересоваться, сколько будем стоять, когда кредит толкнул дверь и деловито прошел в гостиную. «Лексус» ругнулся и последовал за ним, на всякий случай вынув ствол. Впрочем, он почти сразу убрал оружие и расслабился. Никакой угрозы не было и быть не могло. Кредит отработал чисто и исчерпывающе. В гостиной стыли четверо. Каждый прижимал ноутбук коленом, подтянутой к животу ноги. Пухлая дамочка скрючилась на диване. Девица стандартных габаритов в кресле за камином. Еще одна помельче, но заметно старше в другом кресле у противоположной стены. И рядом с ней вплелся в стул в очень неустойчивой позе тощий парень. Совсем похоже, шипст. Лексус поморщился и знаком спросил у кредита, где остальные. «Наверху», — ответил тот почти в полный голос. Лексус свирепо уставился на него. Кредит шагнул к бильярду и с силой катнул ближайший шар. Шар с рокотом пробежал по сукну, гулко врезался в борт и поскакал обратно. Звук разносился и играл как в тестовой аудиопрограмме. Больше никаких звуков и движений в доме не существовало. Молодежь не шелохнулась. «Лексус» повел ладонью над носом пухлой. Она, кажется, дышала, но очень слабо и неровно. Пара часов еще, деловито сказал кредит и продолжил другим тоном, тихим, И досадливым. «Ах ты ж, бедолага!» Он торопливо прошел к лестничному пролету и прикрыл дверь. Между дверью и стенкой лежал, оказывается, кошак, здоровенный, белый, с черными элементами и вроде как безнадежно дохлый. «Угостили все-таки кошака шашлычком», — сказал кредит с досадой. «Просил же я их по-человечески». Он присел над кошаком, Протянул ладонь, замер и потом медленно погладил. Лексус брезгливо скривился. Кредит не снял перчаток, но это только усугубляло стремноту. Кредит сказал с изумлением. «Дышит. Давай-ка, пацанчик, мы с тобой... Что такое?» — спросил Лексус резко и со значением. Кредит это уловил. Он, не вставая и не отпуская кошака, повернулся к Лексусу. «С собой возьму», — объяснил он. «Гляну, как промывание сделать. Может, откачаю. Отставить. Пусть здесь лежит. Это их код. Заинтересуются, куда девался, поймут, что унесли, или сам ушел. Начнут спрашивать, куда. Да, он местный вроде. Здесь шарахался с самого начала». «Тем более», — неумолимо сказал «Лексус». Возражать он начал больше из вредности и неприязни к тому, что животное кредиту роднее человека, хотя это как раз считалось нормальным и было распространено среди псов и вообще служивых. Но пока говорил, сам понял, что прав. Кредит тоже это понял. Он аккуратно вернул кошака на место и сказал, поднимаясь, «Ну, прости, братан, я пытался». Лексус, по-прежнему, не сходя с места, он не боялся наследить, просто привык не мельтешить на чужой территории, спросил. «Который тут черный кабинет? Сортир или кладовка?» «О, ты глянь!» Кредит, на ходу отряхивая руки в перчатках, двинулся к двери кладовки, нагло украшенной навесным замочком. Он дернул ручку, убедился, что закрыто, собрался и одним рывком распахнул дверь, выдернув ушко вместе с куском косяка. Лексус только рукой махнул. Кредит сунулся внутрь и принялся шарить, не шумно, но активно. Потом длинно выругался. — Что там? — спросил Лексус. — Ни хрена, — сказал кредит и вышел, не прикрыв дверь. «Лексус» подошел и посветил фонариком в темный проем. Кладовка была забита хозяйственными причиндалами, порошками и пастами, растворителями, освежителями воздуха, незамерзайкой, жидким мылом, тряпками, швабрами и так далее, уставившими узкий стеллаж и почти все остальное пространство. Судя по слоям пыли и ее же взвеси, сверкавшей в конусе луча, все это не трогалось неделями. На косяке и кромке двери таились странные уплотнители, подозрительно смахивающие на контакты беспроводной сигнализации, в занюханные кладовки неуместные. Но они тоже были пыльными и явно нерабочими, так что вряд ли могли считаться достойными опасений. — Кажись, не этот имелся в виду, — сказал «Лексус». — И не сортир, — отозвался кредит из туалета. — А что тогда? — «Музыка подскажет. Ключ как выглядит? Размер там, форма?» Он вернулся в гостиную и сканировал ее глазами. «Лексус, подумав, пожал плечами. Да как угодно. Исходно файл был, наверное, или защищенная флешка. А эти хоть когда могли скопировать? На другую флешку, в телефон, в облако?» Он замолчал. Кредит, пялись в ноут на животе пухлой девицы, продолжил. «В игру». «Объясни», — потребовал «Лексус», но тут же поправился. «Понял. В который они сыграть и приехали? Там музыка, ага. А чёрный кабинет?» «Да я, кроме танчиков, и не знаю нифига». «Точно», — сказал «Лексус». «Пацаны в учебке говорили, у одного в школе или в шараге момент стрёмный был, на криминале прихватили». Надо было, чтобы остальные дали показания в его пользу, а договориться об этом никак. Общаться запретили, телефон и комп отобрали. А приставку не отрубили почему-то. Так они в игре сошлись, перетерли и выскочили. Перетерли — это да. Вот спрятать что-то, если игра незнакомая, сказал кредит с сомнением, но подошел все-таки к пухлы, выдернул ноут, открыл пошире и повернул к себе. Ну и к «Лексусу», получается. Картинка на экране была неподвижной и малопонятной. Вроде комната, здоровенная и плохо освещенная. Кредит мазнул пальцем в перчатке по тачпаду, потянулся к завалившейся в щель мышке, походя мазнув пальцами и попухлой. «Лексус» вспомнил, какая у кредита репутация, и хмыкнул так, чтобы было слышно. «Репутация, в принципе, есть у всех», Да и сам «Лексус» не святой и не небесный воин, он пёс. Но кредиту разок пришлось даже официально менять имя и переводиться из далёкой части после показательного расстрела перед строем. Кредит повернулся к «Лексусу» с мышью в руке. Лицо его выражало сдержанное неудовольствие. Обоснованное. В этой операции и на этой земле на кредита падала основная нагрузка, значит, и позволить себе он мог больше, а предъявы сносить не нанимался. «Алтын?» — спросил Лексус деловито. Кредит, подумав, кивнул и сказал. «Логично. С нее и начнем». «Вон та». Он показал мышкой на стандартную девку в кресле за камином. Лексус качнулся к ней, но кредит кротко возразил. Я сам. Лексус привалился лопатками к стене, готовясь наблюдать и не вмешиваться. Кредит обошел кресло по кругу, вроде даже напивая и старательно не глядя в сторону Лексуса. Провоцировал, что ли? Нашел кого и чем. Наконец замер за спинкой кресла, склонился над неподвижным телом, пощупал, не удержавшись в паре мест, и довольно пробурчал что-то вроде «не такая уж и мелкая». Лексус кашлянул, а патрон сказал от порога «Ты опять?». Кредит, неслышно ругнувшись, выпрямился и встал, уронив руки. Спокойный и собранный патрон перекрывал дверной проем. «Когда я его слышать или чуять хотя бы научусь, подумал Лексус безнадежно и напомнил, стараясь быть легким и обходительным. «Ты же сказал, чтобы сами...» «Притомился ждать», ответил патрон. «Это было не странно даже, а диковинно. Ждать патрон имел прекрасно, получше, чем кредит. Видать, и его упахали крайние полгода, и особенно крайние недели». «Давай-давай, лезь, куда собирался». Сказал он кредиту, так добродушно, что тот на миг завис, явно соображая, не пора ли попробовать свалить или, наоборот, повалиться на колени, вымаливая пощаду. Не выбрав, кредит подчеркнуто аккуратно переставил ноутбук на широкий мягкий подлокотник кресла, а сам сел на пол рядом и стукнул мышкой по доске. Лексус, поймав знак патрона, неспешно подошел и встал за спиной кредита, наблюдая за экраном. Наблюдать оказалось непросто. На экране быстро мелькала пёстрая чехарда, из которой трудно было вычленить понятные очертания. «Лексус» с трудом разглядел в апельсиновом мелькании черно серую спину, но тут она вбежала в графитовый сумрак, и экран превратился в картину Малевича черно серый прямоугольник. Кредит, кажется, испытывал затруднения иного рода. Он ругнулся, бесцеремонно выдернул из ушей девицы наушники — И, неловко не снимая перчаток, закупорил ими собственные слуховые проходы. Мародер, подумал Лексус презрительно, хотя, опять же, чья бы корова мычала. Куда ты поперся? Не видно ж нихрена, давай я, не выдержал он, опускаясь на карты и протягивая руку. Бери свободные ноты вперед, предложил Кредит, не отрываясь от экрана. Уступать мышку он не собирался. — Ты не офигел, дружок, — хотел сказать Лексус, не привыкший к таким ответам, а то и не сказать, а сразу сделать что-нибудь адекватное. Сдержало его присутствие патрона. А потом и мысль о том, что кредит, пожалуй, прав. Он ведущий на этом этапе операции, и в этот ноут он влез первый, а ноутов вокруг реально полно. Не обнаружив препятствия или недовольства со стороны патрона, Лексус прошел к дивану, взял ноут с мышью с пуза пухлой и расположился в ее ногах. Диван был просторным, места хватило бы на многое. Игра ожила сразу, будто заждалась Лексуса. При этом выглядела абсолютно не так, как в экране кредита, точнее, стандартной девки. Удивительно знакомой игра выглядела как хорошо освоенный периметр. Хотя в этом периметре «Лексус» точно не бывал. Соображая, где видел этот длинный узкий холл с охраной, интроскопами и рамками досмотра на входе и выходе, серо-голубыми стенами и узкими горизонтальными окнами под потолком, ронявшими решетчатую тень на крапчатый бетонный пол, он заморосил так откровенно, что патрон решительно направился к нему, но на последних шагах – Сменил направление, присел на подлокотник второго кресла и забрал ноут у тетки постарше, а следом сдернул с ее головы и аудиогарнитуру, пристроив ее поверх своей вязаной шапки. «Лексус», коли так тоже позаимствовал наушники у толстухи, к сожалению, не накладные, как у патрона, но, к счастью, и неканальные затычки, как у кредита, а капельки, которые можно без особого ущерба для брезгливости зацепить за межкозелковую вырезку. — Не пишется там? — спросил патрон, зажав перчаткой микрофон гарнитуры. Лексус быстро проверил настройки. — Норм, работаем. Звук его голоса раскатился по холлу и вернулся гулким и искаженным. И почему-то именно от этого Лексус... Сразу узнал помещение, в котором не был никогда. Не был да видел, пусть из других углов, на паре нечетких кадров и на плохо перефотканных чертежах. И на одном из тех кадров как будто засветился даже перец в городском камуфляже, вертевший головой на краю экрана. — Патрон, узнаешь? — спросил он не то чтобы не веря себе, но перекладывая все стадии решения на старшего. Перец с экрана, похожий больше на раскачанный вариант мелкой тетки, чем на патрона, уставился прямо на Лексуса, и голос патрона в наушниках спросил в ответ «Уверен?». Что было на него не похоже? Узнал, стало быть. Лексус, приободрившись, продолжил. «Так бывает вообще?» Или совпадение? — Не думаю. Лексус не подозревал, что патрон в принципе знает, что такое мемы. А уж их цитирование было предпоследним, чего он от патрона ждал. Или даже последним, потому что в присядку патрон как раз прошелся бы легко. — Что такое? — спросил кредит, у которого микрофон, похоже, не работал. Патрон и Лексус переглянулись. В финальной стадии операции кредита предполагалось задействовать как заведомо расходный материал, поэтому во все подробности его не посвящали. Но здание управления он должен был узнать, если не законченный дебил. Патрон, помедлив, двинул бровью, и «Лексус» спросил, вынув наушник, чтобы лучше слышать. — А ты где? Мы с патроном тебя не видим. — Еще бы! — я начал кредит и воскликнул. «О, а у вас подсказки есть?» Три ответных реплики прозвучали одновременно. «Какие?» — спросил Лексус. Патрон с отвращением пробормотал. «Детсад». И девичий голос сказал нежно, но напористо. «Идите на зов, ищите под звездой и слушайте музыку. Лексус, сморщившись, вдавил наушники вглубь ушей, но никакой музыки не было. Только патрон оглушительно уточнил. «Кредит про эту подсказку говорил?» Кредит загрохотал мышкой оппал. Он явно не слышал начальства и вроде даже позабыл о нем. Смотрел на экран, яростно улыбаясь, и явно пытался сладить с чем-то непослушным. Через секунду он, впрочем, опомнился, но поднял не глаза, а обе руки с растопыренными пятернями, которые выглядели из-за перчаток просто громадными, и сказал, так и пялясь на экран, с болезненным удовольствием. — Смотри, что делает, а! Наглухо не слушается, прикинь! Само бежит, и пофиг разница! — Алексеич, нам машет, что ли? — спросил патрон. Лексус тряхнул головой, которая попыталась расколоться из-за быстрого перехода в многозадачный режим, и сказал, вглядываясь в камуфляжную фигурку у дальнего выхода и впрямь изо всех махавшую руками. «Так точно. Это и есть зов. Я так понимаю». Убедившись, что ее заметили, фигурка быстро выскочила в двустворчатую дверь. Лексус пустил своего персонажа в сторону двери, Камера как будто чуть сместилась, показав черно-серую спину, как и на экране кредита, с удовлетворением отметив, что персонаж патрона бежит рядом, и раздраженно объяснил кредиту. «Тебе, походу, деморежим включили, как самому тупому. Сейчас покажут и расскажут, что как делать, а ты запоминай». Кредит на подначку не отреагировал, так и пялился в экран с каким-то даже недоверием на лице. «Что там у тебя?» — спросил «Лексус», перехватывая ноут, чтобы подойти к кредиту и на пальцах все объяснить тупорю, пока тот не погряз в унынии. Но тут подал голос патрон. «Дальше куда?» Вставший было «Лексус», почувствовал, что малость дуреет от необходимости разрываться между патроном, кредитом и экраном, тряхнул головой, энергично проморгался и сказал. «Разветвление? Нет, подсказок тоже. Значит, вперед и дальше по лестнице». Херню маемся», — пробормотал патрон. К черному кабинету, если выйдем, оно того стоит. Кредит ты где, блин? У тебя другая локация, что ли? Не управление? Блин, откуда у них это? Очень отчетливо спросил кредит и вдруг дословно повторил патрона. Так бывает вообще? Что там? Резко осведомился патрон. Кредит докладывай. Нет-нет, фигня, виноват! — поспешно сказал кредит, так и не отрывая глаз от экрана. — Не по нашим делам, просто странно. Он умолк и как-то бережно, почти ласково покрутил мышкой по полу. — Черный кабинет нашел? — спросил Лексус, двигаясь за камуфляжной спиной патрона. Вернее, присвоенного им персонажа, бойко скакавшего по решетчатой галереи, на которую вывела сваренная из арматурен лестница. На схемах управления ни того, ни другого, кстати, не было. «Да какой!» — умильно и еле слышно за грохотом шагов в наушниках сказал кредит и будто спохватился. «А, нет, сейчас. Вы где там?» «Выскочили с галереи из прутьев, такой, типа машинного зала с окнами. Спускаемся на грузовом подъемнике». «Ничего похожего», — сообщил кредит. «Тут детская была...» Как обычная, в квартире. Уже по крыше пристройки бегу вроде магазина. Нифига... А, вижу галерею. Ну, ты в неё фиг дойдёшь. Угуляла твоя Алтын, значит? Или Демка тебя увела? Подсказок рядом нет? Никто рукой не махал? Или надпись там? Войсы могут включаться? Смотри внимательнее. О, у нас дверь. Алексеевич, тут точно без оружия надо. — осведомился патрон. Его персонаж деловито почти как настоящий патрон осматривал солидного вида бронедверь с колесиком вместо ручки. — Как ты и велел, — хотел съязвить Лексус, но мудро воздержался. — Нет, тут не стрелялка, а бродилка или квест. Чисто искать отгадки. — Похоже, нашли, — констатировал патрон, берясь за колесо типа штурвала. «Ты думаешь, это и есть чёрный кабинет, в который мелкие всё спрятали?» — уточнил Лексус, сам не зная, почему. «А музыка где?» «Что-то ему в этой версии казалось странным и нелогичным». «Вот и послушаем», — сказал патрон под ритмичное поскрипывание маховика. «А когда бы они успели?» — спросил скорее сам себя Лексус, и сам же себе и ответил. «Или тут можно не только искать, но и прятать?» «Вот и посмотрим», — тем же тоном сказал патрон, бойко и экономно поводя кистью с мышкой. Учился он изумительно быстро. «Посмотрим», — подумал Лексус. «Но если прятание — часть игры, зачем сразу палиться? Зачем писать, где что спрятал, причем там, где увидят все игроки?» Тут же командная игра. Нарисованных и левых участников не предполагается. Хотя мы же без предположения и приглашения явились. «Дверь какая из себя?» — спросил кредит. «Что же мы рядом-то не сели?» — подосадовал Лексус. «И зачем полезли разом, да еще поодиночке? Не наигрались, походу, или просто пар выпускаем? Напряг все равно сильный. совесть то все. Осталось что-то получается. Кошака жалко. Этих тоже. Детишки ведь, хоти такие весьма половозрелые, кроме сопляка, разве что, типа морской, с колесом таким. Маховиком, каремальеры, сказал патрон, ты справа, я слева. Лесус поспешно перевел взгляд с замершего в нескладной позе сопляка на экран. За мягко отошедшей дверью открылся типичный кабинет начальника, допустим, отдела, не слишком просторный, с полированным столом буквой «Т», здоровенными напольными часами, показывающими почти восемь у дальней стены, застекленными шкафами вдоль правой и заставленными мелкой фигурной дрянью вертикальными витринами слева по сторонам от зашторенного толстыми гординами окна. Только панели, гардины, стол, витрины и остальное были нетипично чёрными. Нашли, значит. Лексус на ходу попытался вспомнить, о чём только что думал, но отвлёкся на прочесывание шкафов. Кредит воскликнул. «О, есть дверь!» «Но открытая». «Так входи, мы тут», — с весёлым раздражением сказал патрон до пояса, скрытый в недрах витрины. «Кладбище забытых вещей, блин!» «Лексевич, у тебя есть что?» «Нифига! Знать бы еще что искать! Тебе же сказали, звезду, музыку!» «Музыка, кстати, есть, — сообщил кредит, — а вас нет, если только это не вы под столом валяетесь, ну, за столом. «Ты у меня сейчас валяться будешь, — пробурчал Лексус, но на всякий случай заглянул под стол. Никого там не валялось». «Если тут куча одинаковых кабинетов, до да тёплого прокопаемся». Слово песенки внимательно слушай. Там подсказки». Пробормотал патрон и, ругнувшись, обрушил на пол вторую витрину, брызнувшую во все стороны оглушительное звонко. Извездующий, Доложи где ты! Сейчас подойдём». «Да нет там слов, просто музыка», — сказал кредит и даже на пару секунд вынул из уха наушник и направил его на патрона, чтобы тот сам послушал». Через всю комнату, значит. «А где? Да кто же его? Типа кабинет какой-то разбомбленный, осколки кругом, двухсотые валяются в городском камуфляже». «Урбанкаму». Естественно, поправил его патрон. «Алексус пояснил. Боты, походу, нарисованные из игры. Тут все в Урбане. Мы тоже. Звездующие». «Какую? А вот она, блин! Точно, в часах!» Ты где? нетерпеливо переспросил патрон. Лексус, подойди к этому тормозу, сам глянь, сориентируй, время теряем. Секунду, сказал Лексус. Патрон, вот часы. Он пнул хозяйское кресло, звучно впечатавшееся в стенку, рванул стеклянную дверцу с недвижно висящим маятником, и не только оттуда, отовсюду сразу полилась тихая, печальная мелодия, под которую. Из основания часов, медленно, как факс из древнего аппарата, пополз то ли ящик, то ли брус, затянутый сверху чем-то вроде черного бархата с трудноразличимым вдавленным рисунком. В его глубине, впрочем, тут же занялось синеватое пламя. «Звезда?» — спросил патрон — персонаж которого уже стоял рядом с персонажем Лексуса. Лексус молча кивнул, наблюдая, как светящиеся голубые линии все очевиднее дорисовывают пентаграмму. Вмиг все двинулось и тут же застыло. Голова как будто опять чуть отъехала в сторону. В стекле открытой дверцы мелькнуло и пропало что-то похожее на пышный кошачий хвост, за ним словно потянулся диск маятника, решительно качнувшийся с протяжным лязгом и также решительно и звучно вернувшийся в исходное покойное положение. А толстуха на диване вдруг дрыгнула ногой. Не больно и не исключено, что в агонии, но все равно зря пнув Лексуса в бедро. Надо было шарахнуть ей в ответ со всей дури. Надо было проверить, чего там мычит и почему и лозит ногами кредит. Надо было спросить его, где и как лежали два тела в камуфляже. Не так ли, как оседали сейчас персонажи «Лексуса» и «Патрона»? Надо было вслушаться в звук приближающихся шагов и крикнуть кредиту, чтобы не заходил, потому что звезда и музыка не похожи на подсказку, которая позволит им найти ключ и выпотрошить жуликов и управление». Но не было больше ни сил, ни желания, ни умения слушать, кричать, проверять, шарахать, делать, думать, дышать, терпеть, смотреть. Не было больше ничего, только звезда и музыка. Потом не стало и их.